Дым от костра слался вдоль закопченной стены и уходил в дырку в потолке, проделанную шальной миной. Отто Левкович удобно устроился в углу на груди битого кирпича и время от времени погружался в сон, пока где-нибудь неподалеку не бухал очередной взрыв. «Эй, Лёва, ну встань!» Левкович открыл глаза и увидел стоящего перед ним капрала Антверпена. «Встань с кирпичей, я тебе подстилку принес», — объяснил капрал. Отто автоматически поднялся на ноги и привалился к стене. А Сига Антверпен развязал большой пахнущий лекарствами мешок и, перевернув его, высыпал на кирпичи целую груду каких-то пакетиков. «Это что, соски для младенцев?» — спросил, повернувшись от костра, Анаре Тотсе. «Нет, это женские прокладки». «Иди ты», — не поверила Анаре. «Точно тебе говорю. На углу аптеку разбомбило, ну я и прихватил для вашей лежанки». «Чего своим не отнес?» «Мои ребят все памперсов натаскали». Перешагнув через спящих солдат, Антверпин присел возле костра и, потянув носом, спросил. — Тушенка? — Откуда? — Сублиматы. — А пахнет, как тушенка. — Ну, тушенка, тушенка, — неохотно признался Анаре. — Так уж и быть, получишь тарелку супа за свои прокладки. — Это не мои, это женские, — серьезно пояснил Антверпин и положил в рот пластинку жевательного табака. Затем бросил взгляд в угол. Там Левкович дремал стоя, прислонившись к стене. — Эй, Лёва, — позвал капрал, — иди ложись, ты чё, как лошадь спишь на ногах? Левкович приоткрыл глаза, недоуменно посмотрел на засыпанный прокладками угол, затем медленно опустился на колени и завалился на новую постель. — Успокоился, — заметила Анаре. — Теперь ему как пить дать баб приснится О, где они теперь, эти бабы? — покачал головой капрал отвергнут. — Да вокруг по подвалам сидят. — Ничего подобного. — Всех жителей эвакуировали, авторитетно заявил Сига и сплюнул в костер. «Эй, ты мне в костер не харкай, а то суп не получишь», — пригрозила Анаре. Где-то далеко прогремела целая серия взрывов. «Ишь, не спится с сволочем», — подал голос проснувшийся Рон Лазарус. «Ты кого имеешь в виду?» — возмутился Анаре. «Я ему жрать готовлю, а он меня сволочью обзывает». «Я...» — Лазарус зевнул «Не тебя обзываю, а коварного противника». «Это не противник», — возразил Антверкен. «Это наши самоходки стреляют». «Вчера два новых полка высадились. Резервисты». «О, эти опасней врага», — покачал головой Анаре. «Нет ничего страшнее, чем дураки в собственном тылу». В темноте послышался выстрел. Затем другой, третий. Вскоре выстрелы перешли в частую перестрелку. Взлетело несколько осветительных гирлянд, и в воздухе зашипели выпущенные из лаунчеров ракеты. Несколько взрывов прогремело по ту сторону фронтовой линии. В ответ прилетело несколько слепых снарядов. Один из них ударил в крышу, вниз посыпалась извести и куски черепицы. «От, дети, прямо в суп!» — вырвался Анаре. «Не бойся, песок утонет», — успокоил его Лазарус. «Не имется им! Неужели нельзя до утра подождать?» — продолжал сокрушаться Анаре Тодсе. «Если это спецназ, то до утра они ждать не будут», — тоном предсказателя заявил Сиган «Но-но!» — Лазарус огляделся по сторонам. «Ты обстановку не нагнетай. Мне здесь никакой спецназ не нужен». Все замолчали и какое-то время сидели в полной тишине. Где-то даже запел свою песню сверчок. От закипевшего варева начал подниматься аппетитный запах. и сига сняв с пояса свой котелок, протянул его Анаре Тодси. «Давай, Кшевар, угощай». «Не спеши, еще не готово». «Наливай, — говорю, — мне и так сойдет». Анаре выделил Антверпену его порцию, И Капрал, обжигаясь, начал хлебать горячий суп. «А табак свой ты чё, сожрал, что ли?» Брезгливо морщился, спросил тотца «Нет». Я его выплюнул. Не отвлекаясь от еды, ответил Сига. «Ну-ну», кивнула Анна и повернулся к Лазарусу. ты есть будешь, собаковед?» «Конечно, буду. Только не собаковед, а собаковод». «Кстати, о собаках», оторвавшись от котелка, скала Атверпин. «Сержант Ливерпуль жив». — Да ну! — удивился Анаре. — Точно жив. Малость волосы обгорели, а так нормально ходит на своих двоих. — Значит, никто не выиграл, — заключил Лазарус. — Никто, — согласился Антверпен. — А вот лейтенанта Фокса того накрыло. — Надо было на лейтенанта спорить. С ними осечек не бывает, — заметил Анаре, наливая себе супу. — Не бывает, — подтвердил Антверпен.